Молодой Элен толкнул Кави ещё сильнее, но сам получил толчок в грудь и отступил. Негр, увидев столкновение друзей, подбежал, растерянный, не зная, что предпринять. Молодой Элен стиснул зубы, глаза его загорелись недобрым огнём. Раздув ноздри, он кинулся на Кави. Этот роск быстро выхватил нож и, повернув оружие рукояткой к пендиону, гневно закричал: "На, бери, бей!" Пандеон опешил. Этруск выпитил грудь, приложил к сердцу левую руку, а правой продолжал направлять рукоятку ножа в сторону Пандеона. «Бей сразу! Вот сюда! Все равно, живой, я не пущу тебя! Убей, тогда иди!» – яростно кричал Кави. В первый раз Пандеон видел своего хмурого и мудрого друга в таком состоянии. Он отступил, беспомощно застонал и побрел к своей постели – Опять упал на неё и повернулся к друзьям спиной. Кави, тяжело дыша, вытер с лба пот и сунул нож за пояс. Мы должны стеречь его всю ночь и уходить скорее, сказал он испуганному Кидогу. На рассвете ты предупредишь товарищей, чтобы собирались. Пондион ясно расслышал слова Итруска, означавшие, что ему не удастся увидеть Ируму. Он задыхался, почти физически ощущая тесноту вокруг себя. Элен боролся с собой, напрягая всю волю, и постепенно бурное отчаяние, почти бешенство, сменилось тихой печалью. И снова африканская степь раскрыла свой горячий простор перед двадцатью семью упрямцами, во что бы то ни стало решившими вернуться на родину. Теперь после дождей грубая с большими бурыми колосиями трава поднималась на высоту двадцати локтей, и в её душной чаще без следа скрывались даже гигантские тела слонов. Кидога объяснил Пандиону, почему нужно спешить. Скоро окончится время дождей, и степь начнёт гореть, превращаясь в безжизненную, засыпанную золой равнину, где трудно будет найти пищу. Пандион молчаливо соглашался. Его печаль была ещё слишком свежа. Но очутившись среди своих товарищей, которым он был столь многим обязан, молодой Элен чувствовал, как снова оплетают его узы мужской дружбы, как растёт в нём самом стремление идти вперёд, жажда борьбы и разгорается всё сильнее маяк Эниады. И несмотря на острую тоску по Ируме, Пандион теперь чувствовал себя прежним, без тревоги идущим по извернутому пути. ни исчезла жадная внимание художника к формам и краскам природы, желание творить. 27 сильных мужчин были вооружены копьями, металлическими дротиками, ножами и несколькими щитами. Бывшие рабы, испытанные в бедствиях и сражениях, представляли собой значительную силу и могли не опасаться бесчисленных зверей. В пути, среди высокой травы, опасность была серьёзной. По неволе приходилось идти гуськом, пробираясь по узким коридорам звериных троп в течение долгих часов, в виде перед собою только спину идущего впереди товарища. А из шуршащих высоких стен справа и слева ежеминутно грозила опасность. В любой момент стебли могли расступиться и пропустить подкравшегося льва, разъярённого носорога или высокую необъятную тушу злобного одинокого слона. Трава разъединяла товарищей, и хуже всего приходилось идущим позади, на них мог обрушиться гнев зверя, встревоженного впереди идущими. По утрам трава была пропитана холодной росой, сверкающая пыль водяных брызг стояла над мокрыми, словно от дождя телами людей. В знойное время дня роса исчезала бесследно, сухая пыль щикала горло, сыпаясь с верхушек стеблей. В тесных проходах нечем было дышать. В конце третьего дня пути, нахра bravo левица Такела, шедшего позади, напал леопард, и только благодаря счастливой случайности юноша отделался незначительными царапинами. На следующий день на Пендиона и его соседа Негра прыгнул из травы огромный темногривый лев. Копье отца и Румы сдержало хищника, и товарищ Элина, подхватив щит, который от неожиданности уронил Пендион, напал на льва сзади. Зверь повернулся к новому врагу и пал, пронзённый тремя копьями. Кидога прибежал, запыхавшийся от волнения, когда всё было кончено, и воины, тяжело дыша, стирали с копий быстро побуревшую львиную кровь. Хищник лежал почти незаметный в жёлтой измятой траве. Сбежались все участники похода. Громкие крики поднялись над местом сражения. Все доказывали двум коренастым неграм, Дхлома и Импафу, вместе с Кидога, ветшим отряд, что в конце концов звери кого-нибудь убьют. Надо обойти эту равнину высокой травы. Проводники вовсе и не думали возражать. Отряд повернул круто к югу и ещё до вечера приблизился к длинной ленте леса, протянувшейся как раз в нужном юго-западном направлении. Такой лес был знаком Пандеону, зелёный сводчатый коридор над дуской степной речкой. Леса-галереи пересекали степь в разных направлениях по руслам рек и ручьёв. Путникам повезло. Под зелёным сводом не было колючих зарослей, лианы не сплели непроходимых завес. Отряд бодро двинулся по узкой лесной ленте, лавируя между гигантскими корнями. Глубокая тишина и прохладный полумрак сменили шелест травы в духоте ослепительного дня. Лес протянулся очень далеко. День за днём шли по нему путники, изредка выходя в степь за дичью или влезая на низкие деревья опушки, чтобы проверить направление. Хотя передвижение здесь было более лёгким и менее опасным, Пандиона угнетали сумрак и тишина таинственного леса. Молодой Элен возвращался к воспоминаниям о встрече с Румой в таком же лесу. Утрата казалась огромной, тоска окутывала для Пандиона весь мир серой дымкой, а неведомое будущее было таким же сумрачным, молчаливым и тёмным, как лес, по которому они шли. Пондиону представлялась что тёмная дорога в однообразном чередовании колоннад огромных древесных стволов, мрака и солнечных пятен, ям и бугров бесконечно Она вела в неизвестную даль, всё глубже в анзаись в сердце чужой и странной земли, где всё было незнакомо, и только круг бдительных товарищей спасал от неизбежной смерти. Море, к которому он так стремился, казавшееся легко достижимым, когда он был в плену, теперь отодвинулось безмерно далеко, заграждённое тысячами препятствий, месяцами трудного пути. Море оторвало его от Эрумы, а само осталось недоступным. В конце леса перед путниками предстало обширное болото. Оно пересекало путь от края до края горизонта, протянулось вперёд, закрытое вдали зеленоватым глоем влажных испарений по утрам, окаясываясь низкой пеленой белёсого тумана. Белые цапли летали небольшими стаями над морем тростников. гаде пондён и левицы, озадаченным препятствием в недоумении смотрели на ярко-зелёную чащу болотных зарослей с горящими на солнце окнами воды. Но вожатые удовлетворённо переглядывались и улыбались. Путь был верен. 2 недели трудного похода не пропали даром. На следующий день отряд связал плоты из особого необычайно лёгкого и пористого тростника, коленчатые стебли которого достигали 10 локтей. Путники поплыли вдоль высоких зарослей метелчатых папирусов, лавируя между красновато-бурыми нагромождениями засохших и поломанных стеблей тростника. плавучими островами травы. На каждом плату было по 2 или по 3 человека, осторожно балансировавших длинными шестами, мерно вонзавшимися в вылистое дно. Тёмная вонючая вода казалась густым маслом. Пузырьки болотного газа поднимались на поверхность из-под чистотов. Липкая плесень пенилась ржаво-бурыми оторочками вдоль зелёных стен. Ни одного сухого места не было на всём видимом пространстве. Влажная жара томила обливавшихся потом людей, сверху жгло беспощадное солнце. К вечеру миллионы зловердных мошек густыми тучами нападали на людей. Счастьем было найти незатопленный бугорок, на котором разводился огромный дымящийся костёр. Ещё легче было при ветре, отгонявшем тучи насекомых и дававшем возможность выспаться после тяжёлых дней и ночей. Ветер склонял тростник, волна за волной бежали по бесконечному океану зелени. Несметное количество гадов пряталось в прелой воде и гниющих зарослях. Гигантские крокодилы скоплялись сотнями на буграх отмели или выглядывали из зелёных стен, наполовину скрытые стеблями. Ночами чудовища ревели. Их глухой, низкий рёв наполнял людей суеверным ужасом. В рёве крокодилов не было ярости или угрозы, что-то бездушное и бесстрастное чудилось в этих низких отрывистых звуках, раскатывавшихся над стоячей водой в темноте ночи.